Издательство Эксмо. Садко. Глава 1. Концерт для женихов. На свете много музыкальных инструментов. Трещотки, треугольники, гармошки, барабаны. Есть пианино и арфы. Кто-то ловко играет на скрипке или на гитаре. Контрабас и саксофон тоже хороши. В средневековой Франции играли на лютне в Древнем Египте на арфе, На востоке любили зурну. Якуты рубились на хамусе, финны на кантеле, индейцы Мая на трубах. О многих инструментах сказки сказывали. Про дудочки и скрипки, про лютни и тамбурины. А есть еще гусли. Никто и не вспомнил бы о них, если бы не человек, игравший на гуслях. Звали его Садко. Хорошо то утро, что радует глаз солнечным светом да слух веселой музыкой. Солнце в это утро светило, а вот музыка совсем не радовала новгородского князя. Уж очень уныло музыкант тянул мехи-гармошки. За эту унылость инструмент ему порвали, а самого выгнали. «Аким!» – позвал князь воеводу. «Найди мне нового музыканта!» «Княжья воля – закон». Аким собрал дружинников и отправился в поход. Музыканта искать. Одного он знал как раз, тот жил неподалеку. Садко и правда жил сразу за стеной княжеского посада, прямо за речкой около базара. В этот день он вместе с родителями огород вскапывал. Настала пора брюкву сажать. Огород – дело не дюже веселое – Копал Садко, копал Но котик его отвлек Тот за пером гонялся Садко поймал перо Дунул, отправляя дальше в путь А сам замечтался Достал гусли Стал наигрывать легкую мелодию О том, как перышко летит Как котик за ним прыгает Мать недовольно Поправила платок на голове Была она женщиной Дородной, с тяжелыми руками И неласковым взглядом «Опять бездельничаешь», — проворчала она. «Лодырь! У других дети в дружине служат. Ну, если хворый при боярском приказе взятки берет хотя бы, а этот что?» «Да ладно тебе, Марья!» — вздохнул отец. «Был он худенький, лысоватый, тихий. Душевно ведь играет». «Маменька!» — ласково посмотрел на мать Садко. «Благодаря музыке...» «В нашу дверь когда-нибудь постучит счастье». «Да по башке бы тебе постучать!» пошла на сына мать. Она отвесила ему подзатыльник, но звук получился странный. Тяжелый игулки, словно в деревянную калитку ударили. Или это и правда в калитку стучат? Да не просто стучат. От мощного удара она слетела с петель, И во двор вошел воевода Аким с дружиною. Огромный в броне и шлеме, он недобро оглядел скудное хозяйство и замерших перед ним людей. «Кто из вас Садко?» – спросил Аким. Голос его был грозен. Против такого никто не устоит. Вперед решительно вышел отец. «Я...» заявил он, но голос подвел, дал петуха. Аким нахмурился. Ну, я!» Загородив мужа, выступила тогда на первый план мать. И даже котик мяукнул, давая понять, если что, он тоже за Садко сойдет. Но никто из них, конечно, на юношу с гуслями не был похож. «Я Садко», — тихо сказал музыкант, обходя замерших родственников. Аким дернул бровью, стал вышедшего и рявкнул. «Князь зовет!» Садко успел только крикнуть «Мама!» «А что тут сделаешь?» В те времена люди были подневольные, подчинялись князьям да воеводам. Дружина с троем вышла вон со двора. Хорошая была дружина у князя, крепкая, всегда выступала строевым шагом. «А где строй, там песня! Слышите? Вот уже затянули!» «Постреляли мы на славу, поломали три копья, И теперь домой по праву, настречай, родная земля!» Дорога пролегала через базар. Чего тут только не было! И меха, и ткани, и глиняные горшки, и даже заморских птиц продавали!» Бодрым шагом дружинники миновали торговые ряды. Последний нес на плече Садко. От нечего делать, музыкант подыгрывал песни на дудочке. Все торговцы высыпались- за прилавков поглазеть на стражу. Попугаи тоже стали глазеть. Но только один, большой, белый, с хохолком на голове, Смотрел не на певцов, а на кошель, привязанный к поясу стоящего рядом продавца. Птица осторожно протянула лапу, мгновение, и в когтях зажата блестящая монета. Но как же заразительно пели дружинники! Попугай не выдержал и тоже подтянул: та -та -да, та -та -та, та -та -та. Садко помахал ему рукой. Попугаев вскинул крыло с монетой. Зря он это сделал, конечно. Торговец заметил блеск, сразу узнал свою собственность и, конечно же, отобрал ее у попугая. А дружина шагала дальше. Взлетала в чистое небо песня: Солнце, лучики сверкали, избивали с высоты, наши мамки надчищали от коррозии щиты. Звонко пели, четко маршировали, горшки на прилавках подпрыгивали им в такт. Месяц пили, месяц ели, а как проводы прошли, мы, как птицы, улетели охранять покой княжны. Князь наш, бачка, доволен! От души выводил солист. Тело сделаем, легко, подхватывали остальные. Из-под их ног разбегались куры и коты. «С этой песней строевою приведем к нему садко!» Так с песнями и дошли до княжеских покоев. Дружинник сбросил с плеча пленника, а Ким наградил музыканта легким пинком, ставя на ноги. Парень натянул шапку на голову и огляделся. Никогда он не забирался так далеко от дома. Никогда он не был в княжеском тереме. Боязно! «Может, я в другой раз зайду?» — попятился Садко. Аким успел схватить его за шиворот. «А я сказал!» — грозно прикрикнул он и впихнул гостя в палаты. «Добро пожаловать!» Садко попытался удержаться на ногах, но пол был слишком гладкий. Парень брякнулся на попу и заскользил прямо до стола с боярами. Надо сказать, тронный зал впечатлял не только новеньких, но и каждого, кто в него попадал. Все сверкало и блестело, все было нарядно украшено и изысканно расписано. «Ого!» – только и смог вымолвить невольный гость. «Вот это да!» Тут он заметил свое отражение в начищенном да блеском раморе пола, а заодно разглядел, что его лапти оставляют на нем грязь. Воровато оглянувшись, испуганно затер след шапкой. Тем временем в зале кипела жизнь. Бегали люди, расставляли столы, свечи. Стрельцы выстроились вдоль стен зала. В центре зала возвышался подиум с занавесью. «Пойдем!» – потянул Аким Садко за собой и толкнул на табурет. «Играть будешь!» «А в какой тональности?» Успел спросить Садко. «В передней!» Отозвался Аким. «К женихам передом, а к невесте задом!» Аким пнул табурец с Садко, тот проскользил по полу и остановился около стойки с музыкальными инструментами, трещотками, бубнами и дудками. Раздалась торжественная музыка, двери залы распахнулись. «Уважаемые женихи!» – объявил важный голос. Это говорил дьяк в черной рясе. «Прошу выходить согласно номерам!» Но никто порядок соблюдать не собирался. Женихи ввалились толпой, расталкивая друг друга. Восточный принц, худой, невысокий, в объемной челме – Рыцарь, солидный широкоплечий с тяжелым мрачным лицом, в одной руке гигантский щит, в другой длинное тяжелое копье. Японский самурай, низенький пухлый с улыбчивым лицом. И, наконец, богатырь, борода и усы, широкая грудь в руке держит меч. «Лучший из лучших получит в жены княжну!» не терял торжественного пафоса дьяк. Все посмотрели на помост Там на троне сидел сам князь Седоволосый человек На голове символ княжьей власти Шапка с соболиной опушкой Рядом с князем стояла княжна Постойте Никакая это не княжна А ее портрет в полный рост А издалека как настоящая Вот только глаза очень большие В прорези, через которые в зал и подсматривала невеста. «Настенька, ты здесь?» – позвал князь. «Да, папенька», – отозвался из-за картины нежный девичий голос. «Это последняя партия», – предупредил князь. «Выбирай внимательнее». Поняв, что сейчас самое время начать играть, Садков вскочил на табурет, откашлялся, взмахнул руками над гуслями. За его спиной появились двое стрельцов и за плечи усадили его обратно на табурет. «Первый номер!» – объявил диак. «Жених из Японии! Я ракаем руками!» «С детства мечтает о жене с большими глазами!» «В быту неприхотлив!» Летается рисом. Стражник толкнул садко, и тот заиграл восточную музыку. Под нее японец постепенно вышел в центр зала, поклонился, сложив руки перед собой, выхватил из-за пояса меч и стал ловко размахивать им, а потом подбросил вверх так, что он пролетел над люстрой и срезал с нее все свечи. Свечи попадали вниз сложившись в фигурную композицию. «Аригато!» – поклонился японец. И ему на голову тут же свалилась срезанная люстра. Стражники и женихи засмеялись. Бояре, сидящие за столом жюри, показали оценки. Средненькие. «Из далекой Индии Раджа!» – объявил второго жениха Дьяк. Прекрасно владеет Всеми частями тела Вперед вышел Индийский принц Поклонился Садко крутанул на колени гусли И заиграл индийскую музыку Двигаясь под нее Раджа скинул одежду Оставшись только в тюрбане И на бедренной повязке Он что Голый? Ахнули стражники Срамота Глаза у Настеньки за картиной стали размером с круглые прорези. Заметив это, князь нервно сдернул с головы шапку и закрыл ей обзор. Раджа медленно развернул на полу циновку с гвоздиками и остриями вверх, сел на нее в позу лотоса, сложил перед собой руки и закрыл глаза. Медитативная музыка продолжала звучать стражников невольно потянуло в сон. За ними стали кимарить женихи. Повалились друг на друга бояри за столом, и даже князь задремал испольс строна. Тем самым создал такой грохот, что все открыли глаза, но только не раджа. Естественно, такой жених не годился для княжны, поэтому князь велел унести его прочь. «Номер третий!» – вступил Диак. «Герцог Вилли Франкенштайн! Копьем пробивает насквозь дракона по самый хвостик!» На подиум важной походкой выступил герцог с тяжелым копьем. копьон воткнул в пол, раскрутил над головой щит и бросил его через зал. Щит пробил стену дворца вылетел на улицу, сделал там круг и, проломив дырку в стене дворца с другой стороны зала, вернулся в руки хозяина. Опешивший Садко не нашелся, что сыграть. Настолько все это было экзотично. Да герцогу и не нужно было музыкальное сопровождение. «Любит поэзию!» – объявил дьяк. Герцог нажал кнопку на грудной пластине доспехов. Со спины выехала ударная мини-установка, трубы, а на груди появился диджейский пульт с двумя железными перфорированными пластинками. Заиграла музыка. Герцог тряхнул длинными волосами. Вдарили басы, грянули трубы, заскрипели пластинки. В поддержку выступающему засветилась светомузыка. музыка. Садко поймал ритм и стал подыгрывать жениху на гуслях. Князь на троне задвигался, настолько все это было зажигательно. Игриво глянул на портрет, как реагирует дочка. Герцог стал пританцовывать под динамичную музыку, но продемонстрировать танцевальные способности не успел. Споткнулся о свою же ногу и упал. Волосы его навернулись в два колечка, похожих на рога. Зрители засмеялись. Члены жюри выставили оценки. Расстроенный герцог удалился на свое место. Легко, как перышко, подбрасывая пудовую гирю, навстречу ему выдвинулся русский жених. Дьяк объявил. «Четвертый номер конкурса! Русский богатырь Иван Всеславович! Чемпион по боям без правил среди медведей!» «В мирное время впадает в спячку, так как это экономически выгодно!» Проходя мимо герцога, богатырь крутанул пальцем чуб, делая такой же рог, как у соперника, и засмеялся. Герцог покраснел от ярости. Богатырь пошел дальше и сам не заметил, как наступил на длинный шлейф плаща герцога. Зато это заметил Вилли, Спасая свой плащ, он дернул его изо всех сил. Богатырь не удержался на ногах и упал мощным телом, проломив помост. Рядом рухнула пудовая гиря. Ах ты железяка! взревел богатырь и бросился на герцога. Садков скочил на лавку, заиграл бодрую плясовую и запел, коротко описывая, что вокруг происходит. «Наших бьют!» – завопил богатырь. Он впечатал герцога в стену и стал вырывать у него копье. За конец копья зачем-то усыпился японский принц и тут же взлетел в воздух от мощного удара. Приземлился японец у подножия трона князя. От переизбытка чувств высморкался в первую же попавшуюся тряпку. На беду... Ею оказался плащ князя. «Ах ты, гад!» – завопил государь. «В князя сморкаться? В народного любимца? Но я тебе!» Он закатал рукава, снял шапку, повесил на специальный гвоздик на троне и прыгнул в гущу завязывающейся драки. Бояре за столом с восторгом за всем этим наблюдали. «И это еще только смотрины! Представляете, какая свадьба будет?» «Ну-ка, врежка!» врешка! подставил он щеку соседу. Тот с охотой выполнил просьбу. «Ох, хорошо!» – потер место удара боярин. В драку вступили дружинники. Началась куча мала. Она докатилась до мирно спящего индуса, подхватила его и вывалилась на улицу. По ходу движения из общей толпы выпал князь. Аким бережно поставил государя на ноги, отряхнул. И только сейчас все заметили, что в пылу выступления Садко забрался на княжий трон. Государь нахмурился, увидев такой непорядок. Аким без слов выкинул Садко с неположенного ему места и усадил на него законного представителя». «Концерт окончен», – сурово произнес воевода, отталкивая музыканта. «А как я пел?» – спросил Садко. «Князь, доволен?» «Князь потрясен», – ответил Аким, хватая Садко за шкирку. «Говорит, никогда такого не слыхивал!» «Заходи, если что!» С этими словами он вышвырнул Садко во двор и захлопнул дверь. Садко тут же принялся барабанить в нее – Аким с недовольством выглянул. «Я, конечно, все понимаю», – с вызовом произнес Садко. «Но любой труд должен быть оплачен». Воевода порылся в карманах, вытащил куриную ножку и бутылку вина. От ножки откусил, вина отпил, оставшееся вручил музыканту. «Держи! Заработал!» Садко невольно принял подачку. Дверь снова захлопнулась. «Инструмент верните!» – возмутился Садко. В голову ему прилетели гусли. Да, тяжелая судьба у музыканта, особенно при княжьем дворе. Вышвырнув гусли, Аким запер двери. Но в них снова постучали. Обозленный воевода распахнул их, явно собираясь нападать Садко так, чтобы он дорогу забыл в княжий терем. Но за дверями никого не было Воевода пожал плечами И уже собрался двери закрыть Но они не поддались Кто-то их держал А Аким выглянул Никого Около его ног Недовольно кашлянули Воевода опустил глаза Перед ним стоял Невысокий огненно-рожеволосый воин В рогатом шлеме С ромашкой в кулаке «Тебе чего? Сантиметр?» – умильно спросил Аким. «Я вождь варяга Фрюрик!» – возмущенно заорал воин. «Пришел свататься за княжеский дочь!» «Опоздал ты, Юрка!» – Аким присел на корточки, чтобы быть с воином одного роста. «Прием документов закончился! Приходи в следующем году!» Воевода легко переставил претендента на руку княжны – и потянулся к створкам двери. «Пусти меня!» — кинулся на препятствие Рюрик. «Пусти, противный русский!» В первую секунду он даже преуспел и сдвинул Акима с места. Но воевода быстро пришел в себя и оторвал противника от пола. «Настырный какой!» — с удивлением произнес он, выкидывая буяна с крыльца. «Князь Рюрик не простит!» кричал обиженный воин. «Он вернется! Противные русичи!» И его под руки вынесли со двора.